Один из них выполнил специальное задание голубых. Им удалось вырваться оттуда чудом, да и то спустя лишь два года. Но они смогли дать довольно исчерпывающую информацию о положении в этом районе. «Золотой треугольник?» — недовольно заметил депре «Да, вот, кстати, его хозяева. Рекомендую познакомиться». И мисс Дейли достала несколько фотографий. Китайский генерал, командир бывшей гаминдановской дивизии Ли Вэнь Гуань, его заместитель генерал Буань Ши Это Лой Мао, глава отряда гонконгской мафии. А это Сан Му Цанг, глава отряда шанских сепаратистов, тоже довольно известная личность. Мо Хэй, лидер так называемого шанского государства, Кхун Сы, один из опиумных королей треугольника, и, наконец, человек, традиционно опекающий наш район, Ло Хсинь Хан. Все имена подлинные. Это именно он, как ни странно, привлек наше внимание к этому району. Его люди уже третий месяц пытаются убрать вновь появившихся конкурентов, но, похоже, это им пока не удается. Более того, по сведениям местных властей, местная триада даже побеждает в этой опиумной войне против лох-синь-хана. «Значит, обладает реальной силой», — заметил Мигель. «Судя по всему, весьма сеть. Это триады, называемые, как нам удалось установить, черные мечи. Очень разветвлена». Ее люди проникли в государственные полицейские органы не только Индонезии, но и Малайзии, Сингапура, Папуа, Новой Гвинеи, поддерживают тесные связи сингапурской и таиландской мафии. Они держат под своим фактическим контролем практически всю эту зону. Судя по всему, их число уже превысило 70 тысяч человек. И самое главное, что наркотики вывозятся именно отсюда, из Индонезии. И более того, именно здесь опиумный мак перерабатывается в героин. И уже затем в готовом виде доставляется на рынки Нью-Йорка, Амстердама, Лондона, Мехико. Итак, триада умудрилась создать в этом секторе еще один золотой треугольник, подвел итог Дюпре. И не только создать, но и успешно конкурировать. Но и это еще не все. В последнее время в городе, особенно в порту, активизировались мелкие торговцы наркотиками и перекупщики. Такое ощущение, что ими кто-то руководит. Причем руководит умело, направляя их по кабакам города, по наиболее злачным местам, так, чтобы они не мешали друг другу. Вот почему индонезийское правительство через своего представителя в ООН обратилась генеральному секретарю с просьбой прислать сюда группы «Голубых». Группа «Фагельвейда» прибыла, и вы уже знаете, чем это кончилось. Следовательно, «Черным мечам» каким-то образом удалось получить доступ и к нашей информации. Все это делает триаду опасной, так что перед нами стоят трудные задачи. «Правительство Индонезии дало согласие?» – спросил Дюпре. «Да, более того». «Мой заместитель Чанг Са, офицер военной полиции Индонезии. Думаю, поддержка местных властей гарантирована». Она кинула в сторону невозмутимо молчавшего индонезийца. «Что еще?» — известно от ряде? спросил мрачный Луиджи. «Практически очень мало. Нам пока лишь удалось установить, что это ее люди убили Фагельвейда и таме Кстати, в доме таме Дежурят именно черные мечи. А как вам известно, там находится тайник. Раз до сих пор не был засвечен тайник Моррисона в Багуре, то у нас есть все основания предполагать, что Триада не знает и о тайнике тамы. Следовательно, необходимо проникнуть в дом Тамы и вскрыть этот тайник. Нам удалось заснять преследователей Дюпре. Вот их фотографии. Мигель положил на стол несколько фотоснимков. элен внимательно посмотрела их. «Нет», — решительно сказала она, — «я никого из этих людей не знаю». «Чанг», — обратилась мисс Дейли к своему помощнику, «пожалуйста, возьмите эти фотографии и через свои каналы выясните, имеют ли эти люди отношение к черным мечам». Чанг Са молча кивнул.